Глава 13 Всю последующую неделю она жила двойной жизнью. Днем исполняла роль скромной примерной служащей, смотрящей на босса с опаской, вечерами и ночами превращалась в Акханку, вела себя с Виктором как собственница. Марию Рембрандт все же уволил. Но та без скандала не ушла, сломала свой компьютер, уничтожила часть документации, но главное, Галки устроила фестиваль. Обзывала жирной маленькой дрянью и грозилась подстеречь где-нибудь в темном переулке. Беснующуюся женщину вывела из офиса охрана. Вечером Галка пожаловалась Виктору, она реально испугалась вместе Марии. Но тот ее успокоил, сказал, не волнуйся, Маша ничего тебе не сделает. Чуть позже Шура сообщила Галке под большим секретом, что Марию депортировали из страны. Эта информация дала Галки пищу для размышлений, ей подумалось, что Виктор и с ней может когда-то поступить так же, и это ее пугало. Вдруг, когда она станет неугодна, он и с ней расправится. Естественно, она никогда не будет себя вести, как Мария, пакостить и устраивать скандалы, но что, если Виктор сурово расправляется не только со истеричками, а и со всеми надоевшими любовницами? Думать об этом не хотелось. Галка гнала от себя нехорошие мысли, стараясь наслаждаться безоблачным настоящим. В кои-то веке у нее было все отлично на всех жизненных фронтах. Достойная работа, неплохая зарплата, постоянный любовник, пусть нелюбимый, но желанный. Одно ее не устраивало то, что он тайный, хотелось быть официальной девушкой Виктора, может, даже невестой, а впоследствии женой, а что? Из них вышла бы крепкая семейная пара. Галка родила бы ребеночка или двух. И они зажили бы счастливо в прекрасном доме, похожем на буддийский храм или в другом, на острове Пхипхи, а может, построили бы новый, и перед ним стоял бы домик для духов, и Галка каждый день подносила бы им дары, фрукты, цветы, сладости. Как неисполнимые ее мечты стало ясно по прошествию полугода. Галка тогда приехала к Виктору, теперь она ездила везде на скутере, как и большинство местных жителей, поздним вечером. Собиралась раньше, до да дела задержали. Когда она вошла в дом, Нари встретила Галку взволнованной тарабарщиной, тайцам с трудом давались языки, особенно произношение. Привыкшие мяукать, они не могли выговорить твердые и шипящие согласные. Нари пыталась изъясняться по-русски, но понять ее было крайне сложно. Виктору это удавалось, а вот Галки нет. Нари, видя, что ее информация не дошла до слушательницы, махнула рукой в направлении гостиной и покачала головой. Недоумевая, Галка проследовала туда. Виктора она заметила не сразу. Сначала подумала, что в комнате никого нет, но оказалось, он находится в гостиной, просто сидит на полу, прислонившись к спинке дивана. В руке бутылка рома, на подносе фрукты, их много, но надкушена лишь половинка лайма. «Виктор?» — позвала она. Тот обернулся, взгляд его был туманен, движение замедленное. «О, Галочка!» «Как я рад тебе!» — он хотел встать, но не смог, тяжело опустился на пол, выронил бутылку, ром пролился, Виктор задел ногой фрукты, и они рассыпались. «Виктор, ты пьян?» — ужаснулась Галка. «Да, в говно», — после чего он выругался более забористо. Слышать подобные слова и видеть его в таком состоянии было дико. За те полгода, что они знакомы, Галка ни разу не видела Виктора даже чуть хмельным. Он выпивал нечасто и немного, и совсем не пьянел и грубых слов не употреблял, не говоря уже о матерных. «У тебя что-то случилось?» «Да, но мы виделись не так давно, и все было нормально». «У меня давно все ненормально», — он поднял бутылку, но там не осталось ни капли. Тогда Виктор ползком добрался до бара и схватил новую. «Может, не стоит больше пить?» — пролепетала она. «Еще граммов сто, чтобы уснуть без кошмаров». Он открутил крышку и припал к горлышку, сделав два глотка, отставил бутылку, Вытер губы рукой. Мне ведь кошмар приснился сегодня. Днем, когда прилег отдохнуть, я и надрался поэтому. И что тебе приснилось? Ничто, а кто? Они. Умершие, из-за меня. Галка поняла, что он говорит о жене и сыне: Я убил их, понимаешь? Нет. И не надо тебе! Грешник я большой. Когда творил нехорошее, не задумывался ни о чем, потому что все с рук сходило, но расплата. Все же пришла, и ладно бы я пострадал. Так нет же. Что ты нехорошее творил? Смертью торговал. Не поняла. Да и не надо тебе. Он снова отпил Рома, скривился, видимо, больше не лезла. Тебе главное знать надо, что я люблю тебя, но никогда не женюсь на тебе ради твоего же блага. Я вообще хочу с тобой расстаться, но не могу. Хочешь расстаться? Умом понимаю, надо. «Иначе пропадешь ты со мной, а сердце не дает. С Машкой легко было, просто секс с тобой же, все иначе я боюсь за тебя». «Да что со мной случится, мало ли», — туманно проговорил он. «Но ты знай, если встретишь достойного человека, не бойся разбить мне сердце, я буду рад твоему счастью». После этих слов он отставил бутылку, опустился на живот, лег, вытянув ноги, руки положил под голову и мгновенно уснул. Нари! «На Позвала горничную Галка. Та тут же прибежала, увидев спящего на полу хозяина, зачирикала что-то, замахала руками. Вдвоем женщины смогли поднять его и перенести на диван. Галка осталась ночевать в доме Виктора. Утром она проснулась раньше Рембранта, хотя обычно он вскакивал первым. Вышла в гостиную. Виктор лежал на диване, зарыв лицо в подушку и храпел. Но стоило Галке подойти, как он открыл глаза. «Ты тут?» — удивился он. «Когда приехала?» «Вчера». «Правда?» — она кивнула. «Я уже спал?» «Нет, ты выпивал». «Ничего не помню», — он кряхтя поднялся. «Надеюсь, я ничего не натворил и не наболтал глупостей?» Галка покачала головой. «Но не выдержала и в следующий миг выпалила. Ты признался в любви, потом сказал, что никогда на мне не женишься? Значит, все-таки наболтал», — уныло молвил Виктор и отвернулся. Может, поговорим об этом сейчас на трезвую голову? Нет. Виктор, пожалуйста. Мне нечего к этому добавить, а теперь, пожалуйста, оставь меня, я хочу еще немного поспать. Галке ничего не оставалось как ретироваться, в тот день они больше не виделись. Она уехала к себе и много думала, переваривая услышанное накануне. Она уже не в том возрасте, чтобы погрезать в бесперспективных отношениях, но как отказаться от них? Как лишить себя общества приятного мужчины и регулярного секса? Теперь она не сможет, как раньше, легко без него обходиться». Рембрандт разбудил в ней чувственную женщину. Изведя себя, но так и не приняв решения, Галка уснула, а на следующий день вела себя с Виктором, как ни в чем не бывало, и когда он пригласил ее на ужин, согласилась. Все вроде бы стало как раньше, только Галка больше не питала иллюзий и потихоньку начала откладывать деньги, чтобы по возвращении в Россию купить себе отдельную квартирку. Уж коль не суждено ей осесть тут, на сиамской земле, в доме, похожем на буддийский храм, так нужно приобрести хотя бы скромненькое жилье в средней полосе России. Шли месяцы. Год миновал. Галка научилась разбираться в тонкостях местной кухни, без опаски гонять по улицам под тайн с односторонним движением. Ее давно не раздражали запахи, она привыкла к жаре, и тайцы ей казались очень симпатичными людьми. Ей нравилось в Таиланде. И не хотелось назад, вот только по маме Галка скучала очень сильно. Да еще, пожалуй, по свежему хлебушку Бородинскому. В Таиланде можно было купить булочки, стоили они очень дорого, как колбаса, пшеничную нарезку для сэндвичей. Но ржаного хлеба Галке отыскать не удалось, как она не пыталась. А так хотелось с сальцем, что столь умело солила Нария по просьбе хозяина поесть именно его. Галка давно занимала место начальника отдела, она много работала, Неплохо зарабатывала, и ей удавалось копить деньги. Именно потому что много вкалывала, тратить было некогда. А оставшие редкими вылазки на острова оплачивал Виктор. Еще он дарил ей подарки, но редко только на официальные праздники, и обычно это выглядело как поощрение сотрудника за хорошую работу. То есть никаких украшений или одежды, только техника или кухонная утварь. Тот же скутер Галка получил именно от Виктора, но однажды он все же преподнес ей достойный подарок, причем без повода. Их отношениям исполнился год и пять месяцев, они никогда не отмечали день знакомства. Галка думала, что Виктор даже не помнит, когда все началось, но оказалось, она ошибалась. Был очень поздний вечер, она собиралась спать, в этот день она не видела Рембрандта, он отсутствовал, в последнее время это случалось довольно часто, и по телефону с ним не беседовала, что было нормально. Они крайне редко созванивались. А СМС друг другу совсем не писали. Так что Галка со спокойной душой готовилась ко сну, но тут в дверь позвонили, она открыла. На пороге стоял Виктор. «Добрый вечер», — удивленно приветствовала его она. Без предупреждения он никогда не являлся. «Здравствуй. Можно войти?» «Конечно», — она посторонилась. «Как дела в офисе?» «Все нормально». «Ага», — он был рассеян. И вопросы задавал не за тем, чтобы получить на них ответы, просто говорил что-то, желая заполнить паузу, вот только не ясно зачем, его никогда не тяготило молчание. «Желаешь чаю или кофе, может, вина, у меня есть красное сухое, то самое, что ты любишь». «Нет», — он мотнул головой, — «я хочу сделать тебе подарок». «Правда?» — удивилась и обрадовалась Галка. «Ну, сделай». «Вот, это тебе». Виктор протянул ей коробочку, такую маленькую, что стало совершенно ясно, это непривычная техника, в нее даже мобильный телефон не поместился бы. Галка открыла коробку. Внутри нее находился бархатный мешочек. Развязав его, она ахнула, на черном бархате переливалось колье из белого металла, с каждого звена его свисало по камушку. — Это серебро? — спросила Галка. Она знала, что в Таиланде есть мастера, который из него и цирконов производят такие изделия, что они смотрятся по-царски. Это золото, Галя. Белое золото, но ты всем говоришь, что серебро, хорошо? — Ну ладно. Она осторожно коснулась центрального самого крупного камня и спросила, а что это? — Бриллиант, — галкахнула, — это же стоит сумасшедших денег. В Москве действительно оно бы стоило, как дорогая машина. Здесь же цена приемлемая, примерь, пожалуйста. Галка трясущимися от волнения руками приложила колье к шее, но застегнуть его у нее не получилось. Пришлось Виктору прийти ей на помощь. «Какая красота!» — восхитилась она. «Только не знаю, куда его надевать. Можешь продать. Выручишь очень неплохие деньги, особенно в России». «Нет, я не хочу продавать, это же подарок. Ну и что?» «На память обо мне можно оставить что-то менее дорогое». На ну, память, то есть ты и запнулась. Хочешь расстаться со мной?» «Не хочу. Но жизнь может развести нас, причем скоро. Виктор, о чем-то перестань говорить загадками». Тут затрезвонил мобильный Рембрандта, и он ушел с ним в комнату, вернулся спустя пару минут и сразу же стал прощаться. «Ты не останешься?» «Не могу». Виктор крепко поцеловал ее в губы и ушел. На следующий день он на работе не появился, зато нагрянули какие-то люди, предъявили заместителю Рембранда свои документы и ордер на обыск и обшмонали его кабинет. Галка попыталась до него дозвониться, но абонент был вне зоны доступа. Пока проходил обыск, замдиректора шепнул Галке, что эти люди из Интерпола, но она уже сама это поняла, и связав конце с концами, сделала вот какой вывод. Виктор Рембрандт до того, как переехать в Таиланд, занимался противозаконной деятельностью. Скорее всего, он именно потому и уехал из России, что за ним начали охоту силовые структуры. А теперь они до него добрались и здесь. Ее версия подтвердилась три дня спустя. Она шла с работы домой, все дела фирмы были приостановлены, счета заморожены, сотрудники отправлены в административные отпуска, Галка в том числе. Вот и шла она с работы домой, не как обычно вечером, а днем. У тележки, где она покупала себе ужин, она увидела Наре. Тайка явно ее поджидала, но делала вид, что не знает Галку. Когда та подошла к тележке, Тайка сунула ей в руку записку и быстро удалилась. Оказавшись дома, Галка развернула послание и прочла. У левого мизинца Будды в девять. Она сразу узнала почерк Виктора, да и не мог такое написать кто-то другой. Дело в том, что как-то она ждала его у статуи Будды, что стояла в скверике возле одной фешенебельной гостиницы, Галка позвонила Виктору и сообщила об этом. «Где конкретно?» — спросил он. Она как раз смотрела на голые ступни каменного Будды, вот и сказала, «У левого мизинца». Виктор, не сдержав смешка, сказал, «В этом сквере несколько статуй. У какой конкретно?» Она ждала у Хаттея. Тогда и сейчас. Мимо проходили люди, их было довольно много, но Виктора она заметила издали. Он сбрил бороду и без нее выглядел моложе. На голове бейсболка, на глазах очки. У него было плохое зрение, но Рембранд обычно пользовался контактными линзами. Виктор подошел в знак приветствия, сжал ее руку, затем они отошли от статуи и сели на скрытую от посторонних глаз ветками пальм лавочку. «Что происходит?» — спросила Галка. «То, что должно было рано или поздно случиться», — ответил он. «Я снова вынужден сорваться с места и бежать». «Но почему?» Он не хотел отвечать, но она сверлила его вопрошающим взглядом, и Виктор нехотя заговорил. Когда-то, не очень давно календарно, но, по моему ощущению, будто в прошлой жизни я занимался нехорошими делами. Для всех я был только ученым, а на самом деле торговал взрывчатыми веществами. Профессорской зарплаты мне не хватало, и я нашел себе колым. О том, что мой товар пользовался успехом, скорее всего, у террористов, я старался не думать. Но когда по телевизору показывали очередной взрыв школы или больницы, вздрагивал и говорил себе «хватит», Однако я не мог остановиться, потому что деньги зарабатывал сумасшедшие, стал ненасытным. Хотелось еще больше. К тому времени я женился, моя супруга забеременела, и расходы удвоились, а потом и утроились бы. Я собирался урвать крупный куш и уйти на покой, но не зря говорят, мы предполагаем, а Бог располагает. А еще наказывает. Моя жена умерла при родах, сын немного позже. Они ответили за мои грехи. Тогда я чуть руки на себя не наложил. Пил по-черному, отдел, конечно, отошел, но под меня уже копали. От греха подальше решил уехать. Так я оказался в Таиланде. Галка кивнула о том, что она знала о смерти его родных, упоминать не стала. «И вот меня нашли», — вновь заговорил он. «Я ждал этого, жил как на вулкане все эти годы, и никогда не подпускал к себе близко, в том числе и тебя, чтобы в случае чего никто не пострадал, кроме меня. Теперь я должен уехать, скрыться». Я не скажу тебе, куда собираюсь, в какую страну. Ты узнаешь об этом, если примешь мое предложение. Какое? Поехали со мной. Как это? С тобой? Очень просто. Берешь документы, ценности, деньги, и мы отправляемся сначала в Камбоджу машиной, а затем самолетом в другую страну, такую же теплую, как Таиланд. Там устраиваемся и начинаем новую жизнь с чистого листа и под другими именами. Уголки от волнения закружилась голова, она пыталась осмыслить полученную информацию, но не получалось. То есть я должна стать беглецом, как и ты, наконец проговорила она. Я не настаиваю, я предлагаю. Если любишь, поедешь. В качестве кого? Моей женщины. Но не жены ты никогда на мне не женишься ради твоего же блага. Она грустно усмехнулась. Ради ее блага, значит. Что ж, он, конечно, прав. Иметь в мужьях бывшего торговца взрывчаткой опасно. Да и не согласилась бы она на это, Галка хотела пойти под венец с добропорядочным гражданином Виктором Рембрантом. его ли это имя, и родить ему пару ребятишек. И благо, что этого не случилось, спасибо Виктору, но сейчас разве он думает о ее благе? Когда предлагает ей связаться с беглым преступником, отказаться от собственной жизни имени прошлого, забыть о матери, как непоследовательно мужчины, как эгоистично, и как вовремя вспоминают магическое слово «любовь», чтобы надавить на женщину. Галка прислушалась к себе, постаралась отринув волнение, смятение, страх, понять, испытывает ли она к Виктору это самое чувство. Ответ был не скор, но тверд — нет. Она не любила его. Уважала, желала, тянулась к нему. С ним ей было хорошо, и если бы она никогда не любила, то, возможно, приняла бы чувство к Виктору за то самое но ей-то было с чем сравнивать. Когда ответ был получен, Галка спросила у себя. «А если б любила, поехала бы с ним?» И тут же сердце толкнулось «да», хоть на край света. Виктор, как обычно, понял ее без слов. «Я почему-то так и думал», — проговорил он, печально улыбаясь, «но ты не переживай, ничего страшного в этом нет, я все понимаю. И в любом случае буду вспоминать тебя с нежностью». «Виктор, пойми, я не готова вот так все перечеркнуть. У меня мама пожила, и я... Я же сказал. Не переживай. Мне не стоило тебе это предлагать, да я и не собирался, но не удержался вот». Он поднялся на ноги, чуть наклонив голову, поцеловал Галку в макушку. «Будь счастлива и прощай. Из Таиланда советую уехать, пока не раскопали, что мы с тобой общались не только по работе». И ушел, ни разу не обернувшись. Она спустя 10 дней покинула Таиланд.